Теперь перенесемся к более молодым народам космоса. Их достаточно много, и большинство из них, имея связь с посещающими их членами космического сообщества, сами еще не выходят за пределы своих солнечных систем или только недавно появились на космических дорогах. Таков район, где находятся созвездия весов, скорпиона, стрельца, рыб, южной рыбы, кита, эридана, Зайца, голубя, змеиносца, волка. Даже у Южного Креста есть такие цивилизации. Получается, что созвездия северного полушария принадлежат старому человечеству, а южного в основном молодому. Их тоже немало, и за ними еще многое стоит в процессе эволюции. В этом районе еще нет больших цивилизаций, как ранее указанные. а тем более старой цивилизации. Они пока еще разобщены, каждая около своей звезды, но многие народы однотипны по биологии и у них большой потенциал для образования космических рас. Остановимся на некоторых. В созвездии Южной Рыбы около звезды Фомальхаут есть планета Терпенкасы. Эта цивилизация уже вышла в открытый космос. Ей немного меньше миллионов лет, чем нам. Но она успешно достигла того уровня развития, когда стало возможно для нее посещение других миров. Наша Земля тоже уже слышала и видела представителей этой планеты. У нас она известна под именем Трон. Планета эта во многом похожа на Землю. У нее приблизительно такая же масса, и по освещенности своим светилам она находится в аналогичных условиях. Это очень существенные факторы для развития цивилизации. Правильнее сказать, для развития общества. Ведь на определенном этапе развития все народы проходят стадию появления социума. От складывается на Земле и продолжает существовать в тонком мире даже тогда, когда физическая жизнь общества заканчивается. Некоторые отличия в строении самой планеты и явились, видимо, тем фактором, который помог быстрому развитию этого человечества. Первые контакты жителей трона были с другими менее развитыми человечествами того района мира. Как и можно было ожидать, тут появились сириусяне и помогли собрать им по разуму. И еще одна цивилизация, которая недавно вышла в космос, живет на планете Сдоб, около звезды Эльцимали и созвездия весов. И эти люди тоже несколько моложе нас, но уже путешествуют по космосу. Как и жители трона, они почти белокожие, ростом от полутора до двух метров и похожи на нас. Правда, оттенок кожи как у тех, так и у других, несколько сероватый в лучах нашего Солнца. Всем нам хорошо известно, как меняет внешний вид освещения. Вспомните театр с его прожекторами. и еще больше телевидения, как меняют они восприятие того, что происходит освещением. Так мы видим других в зависимости от того, как устроено наше зрение. А оно зависит во многом от того спектра, который имеет излучение нашего Солнца. Надо думать, что у людей, живущих при ином спектре солнечного излучения, диапазон принимаемых частот несколько иной, и они будут все видеть в ином свете. Но разговор о свете и цвете и их восприятие особый. В нашу тему он не вписывается. Все, что здесь сказано, пришлось просто к слову.